Глава 12. Я, как обычно, проснулась на рассвете. За окном еще было совсем темно. День нас ждал пасмурный и дождливый. Я сладко зевнула и потянулась. Спать на полу не очень-то и удобно, особенно вдвоем. Кое-как, не открывая глаз, натянула платье, повязала на голову косынку. Косы плести некогда, пока и так сойдет. После вчерашнего немного болела голова и хотелось пить. Поэтому первым делом я побрела на кухню. Зачерпнула ковш воды из ведра и вволю напилась. Остатки плеснула в чайник и раздула угли в маленькой печи. Подбросила несколько щепочек. Надо было согреть воду, чтобы обмыть вымя Козе Дерезе. Она жуть как не любит, когда ей по утрам вымя прохладной водой моют. И я ее очень даже понимаю. Такое и мне бы не понравилось. Пока вода закипала, немного подремала, прислонившись к теплой печной трубе. Налила горячей воды в подойник, выплеснула туда остатки холодной. Надо к роднику сходить, набрать свежий. А то Саша проснется тоже пить захочет. Закинула на плечо тряпку, чтоб вымя козе вытереть. Подойник подхватила и направилась к выходу из избы, зевая на ходу. Очень уж вчера засиделись мы. Спать хотелось так, что глаз не продрать. Толкнула входную дверь и... ничего не вышло. Дверь так и осталась закрытой. Я даже проснулась. Открыла глаза, осмотрелась. Вроде все нормально, не в стену тычусь. Вот она дверь, вот она я с подойником. Толкнула дверь еще разок. И снова ничего. Нет, она слегка поддавалась, но именно что слегка? Будто бы кто-то ее снаружи подпер. Озарившая меня догадка была такой, что слетели остатки сна. Дракон! Больше некому. Ох, никто! Что же нам делать-то? Я бросила подойник тряпку и рванула к окнам осмотреться. А может, и вылезти незаметно. Пусть этот дракон триклятый у дверей караулит, а мы с Сашей через окно смоемся. Но, выглянув в окно, мгновенно поняла. Не дракон — это виноват, а магичка недоделанная, которая вчера по пьяной лавочке колдовать пыталась. И как нам теперь из беды этой выбираться? Ох, спаси нас никто. Лишь бы у Саши получилось все назад вернуть. А то так и помрём навечно в землю замурованные. «Вместе с домом!» Кинулась к сестре, за плечо ее схватила, затрясла. «Вставай!» — закричала маг земли. «Вытаскивай домик наш, и нас заодно из пучины земной!» «Краса!» — Саша подняла голову и повернула ко мне сонное и опухшее после вчерашнего лицо. «Наверное, и я также прекрасно выгляжу. Дракон бы испугался. Ты чего?» чего чего выпалила я доставай говорю домик наш из-под земли мне козу даить надо «Ну, так иди саша зевнула и уронила голову на подушку засыпая еще на подлете да и да как я пойду если мы теперь под землей замурованы стань, я спать хочу пробормотала сквозь сон моя сестрица названная. и ни в какую просыпаться не пожелала Уж я ее толкала-толкала, спит, и все. Пришлось принимать драконовские меры. Рванула на кухню, холодной воды в ковш зачерпнула и сестре в лицо плеснула. Еле отпрыгнуть успела. а, -а, -а Саша мгновенно проснулась и вскочила с постели. Она тяжело дышала и смотрела вокруг полоумным взглядом, пытаясь понять, что же произошло. Увидев меня с ковшом в руках, она сразу догадалась, кто во всем виноват. «Краса! Зачем?» «Затем!» — заявила я, упирая руки в бока. Лучшая защита — это нападение. Мамины поговорки всегда были очень кстати. «Вытаскивай, — говорю, — дом из земли! Мне козу доить надо!» «А я-то тут при чем? Достала уже своей козой!» Возмущению Саши не было предела. «Я что ли дом твой закапывала? Вот кто закапывал, тот пусть и вытаскивает, а я тебе не землекоп». Она со злостью пнула мокрую постель и отправилась в ванную, громко хлопнув дверью и совершенно забыв, что комната-то есть, а воды в ней нет и канализации. Иначе зачем бы мы вчера в кустике бегали? Дверь из ванной открылась почти сразу. и Саша прошла мимо меня с застывшим лицом, как будто бы я была не живой разумной, а каменный истукан гномьего бога. «Саш!» — позвала я. Но она сделала вид, что меня еще и не слышит, и даже не отозвалась. Только снова дверью громко хлопнула. От злости, наверное. «Дверью?» Я подхватила подойник и рванула наружу. «Так и есть». Магичка эта недоделанная, глазом не моргнув, вытащила нас из-под земли. «Ничего себе силища!» — восхитилась я. Не была бы Саша чистокровной человечкой, стала бы сильнейшим магом земли в человеческом мире. И не только в человеческом. Капля эльфийской крови, и эльфы бы в ее сторону смотрели с благосклонностью, хотя эти снобы редко кого из полукровок жалуют. А уж гномы и вовсе с руками-ногами оторвали бы, если бы в Сашкиных предках кто-то из их народа отметился. Утро было в самом разгаре. Проспала я рассвет-то, под землей солнца не видно. Сивка-бурка недовольно фыркала. Всю траву, что с вечера я под навес бросила, она давно съела. И теперь хотела еще и пить. «Сейчас козу подаю», — кивнула я лошади. И тебя кручью ручью сведу, напьешься. коза диреза встретила меня злобным пыхтением. Она уже не орала, требуя подоить ее как можно скорее. Ее вымя раздулось так, что соски чиркали по земле, пачкая черную грязь каплями молока. «Прости, коза-дереза, проспала я сегодня», — повинилась я, присаживаясь на корточки перед животным. Упругие струйки взбивали пену в подойнике. Коза-дереза потихоньку оттаивала и начинала смотреть на меня с благосклонностью. Особенно после того, как я пообещала ей краюху хлеба, густо посыпанного солью. Такое лакомство перепадало моим животным нечасто. Соль я берегла. За ней надо было ехать в город, рискуя попасться на глаза какому-нибудь дракону. Звук шагов за спиной не застал меня врасплох. Я их ждала. Но пока Саша не заговорила, делала вид, что не заметила, как она подошла. «А я не умею козу доить», — заметила она так, словно нашей утренней размолвки не было. «Я раньше и в деревне-то ни разу не была». «Это несложно», — отозвалась я и пообещала. «Я тебе вечером покажу». «Нет, не надо». отказалась Саша и присела на корточки рядом со мной. С интересом заглянула в ведро, перевела взгляд на мои руки, которыми я поочередно сжимала соски, сдаивая молоко. «Краса!» — она замялась, но все таки продолжила. «Это значит правда, что у меня магия, и что это я закопала нас с тобой?» Я кивнула. «Правда. Ты очень сильный маг, Саш». «Мало кто может так легко манипулировать такими крупными объектами без помощи артефактов. Я всего пару разумных знаю, которым это под силу». «Драконов?» «Нет», — покачала я головой и улыбнулась. «Гномов?» «Магия Земли — это их магия». «Здесь и гномы есть?» — фыркнула сестра. «Ты же вчера их видела», — рассмеялась я. «А Боста гномий был?» Она ничего не ответила. Просто молчала и ждала, когда я закончу. «Давай отнесу в дом», — выхватила она у меня ведро. И кивнула на козу-дерезу и сивку-бурку. «Тебе же их, наверное, пасти надо». «Жучки молока налей, миска у крыльца стоит. А потом молоко процедить надо. Там трепица на печи сушится, белая. И крынки молочные на столе». «Ага», — отозвалась Саша, даже не оглянувшись. Я растерянно вздохнула. Ещё ни разу никто не помогал мне по хозяйству. И это оказалось неожиданно приятно и непривычно. «Ну что?» — повернулась я к моим питомцам. «Пойдём к ручью, раз уж у нас помощница объявилась». Сивка-бурка насмешливо фыркнула, а коза нетерпеливо заплеила. Мол... «Не забудь, ты обещала хлеб с солью». «Не забуду», — кивнула. Напоив животных из чаши у ручья, я отвела их чуть в сторону пастись. Я боялась, что дракон может нас найти, поэтому снова спрятала их под деревьями, хотя трава там росла не такая густая и свежая, как на лугу. Когда вернулась домой, Оказалось, что Саша не только процедила и убрала в стазис шкафы молоко, но и приготовила завтрак. Настрогала бутерброды с копченым мясом и козьим сыром и заварила чай. Я сунула нос в кружку и принюхалась. Пахло немного странно, но очень знакомо. Осторожно, пригубила. Саша, а ты где заварку взяла? С подозрением спросила я. Там. Кивнула в сторону стадиц шкафа моя сестра. Там большой такой мешочек лежит ситцевый в цветочек. Я честно пыталась сдержаться, но у меня не получилось. Хохотала я до слез. Ох, никто! Стерла влагу с глаз и снова рассмеялась, глядя на удивленную Сашу. Пояснила. Мешочек мне от разбойников достался, которые здесь раньше жили. Это не чай. а смесь для курения. Табак, цветы, фрукты и ароматные травы. Человеческие мужчины любят травить себя дымом. Говорят, это приносит им удовольствие. А чай в туиске. Вон там, — кивнула я на печь. А где же еще хранить сушёные травы, как не в теплом и сухом месте? «Смесь для курения?» — протянула Саша и фыркнула. А я еще подумала... Почему у вас чай кальяном пахнет?